Однако, что такое «и»? По Полагаю, пресловутый перстень, по-румынски «инель». 20 июля Лукан его проиграл, 29-го отыграл обратно. Однако, кто такое «ю»? Потерло лоб Варя. Среди игроков на «ю» вроде бы никого не было. У этого человека... Лукан выиграл, ага, 35 тысяч. Что-то не припоминая за полковником таких крупных выигрышей, он бы непременно похвастался. Тут хвастаться было нечем. Это не выигрыш, а гонорар за измену. Первый раз загадочно ее вручил полковнику деньги 21 июля. когда Лукан проигрался с Зурову в пух и прах. Далее покойно получал от своего неведомого покровителя по пять тысяч 23, 25 и 27, то есть через день. Это и позволяло ему вести игру с Ипполитом. 29 июля Лукан получил сразу 15 тысяч. Спрашивается, почему так много и почему именно 29-го? «Он продал диспозицию второй плевны», — ахнула Варь. Роковой штурм произошел 30 июля, на следующий день. «Еще раз браво! Вот вам секрет и лукановской прозорливости, и поразительной точности турецких артиллеристов, расстрелявших наши колонны еще на подходе. «По площадям». «Но кто таков это...» «Юх, неужто вы никого не подозреваете?» «Отчего же?» — невнятно пробурчал Фондорин. П «Подозреваю, однако пока не складывается». «Значит, нужно просто найти этого самого Ю, и тогда Петю освободят. Плевну возьмут, и война закончится». А раз Петрович подумал, наморщил гладкий лоб и очень серьезно ответил. Ваша логическая цепочка не вполне корректна, но, в принципе, верна. В пресс-клубе Варя появиться в тот вечер не осмелилась. Наверняка все винят ее и в смерти Лукана, они же не знают об измене. и в изгнании всеобщего любимца Девре. Француз из Букарешта в лагерь так и не вернулся. По словам Эраста Петровича, дуэлента поддержали под арестом и велели в 24 часа покинуть территорию румынского княжества. В надежде повстречать Зурова или хотя бы Маклафлина и выведать у них, насколько сурово к преступнице общественное мнение, ная вария прогуливалась кругами вокруг пестревшего разноцветными флажками шатра держа дистанцию в 100 шагов. поддаться было решительно некуда а идти к себе в палатку очень не хотелось. Милосердные сестры славные но ограниченные создания снова станут обсуждать кто из врачей душка, а кто с люка и всерьез ли однорукий поручик штрумп в Из шестнадцатой палаты сделал предложение Насте Прянишниковой. Полохшат рак лыхнулся. Варя увидела приземистую фигуру в синем жандармском мундире и поспешно отвернулась, сделав вид, что любуется осточертевшим видом деревеньки Богот, приютившей штаб главнокомандующим. «Где, — спрашивается, — справедливость?» Подлый интриган и опричник Казанзаки ходит в клуб запросто, а она, в сущности, невинная жертва обстоятельств. Топчется на пыльной дороге, словно какая-то дворняшка. Варя возмущенно тряхнула головой и твердо решила убраться во свой аси. Но сзади раздался вкратчивый голос ненавистного грека. «Госпожа Суворова!» Такая приятная встреча варя обернулась в